Глава 43. Эдуард пирон уехал утренним поездом более или менее успокоенный. Всю ночь он не спал. Не спала и бланш, все ходила по комнате. Она говорила мужу, ложись, поспи, все равно ничем не поможешь. Но ведь известно, как это бывает. Человек безумно хочет спать, варится с ног и засыпает мгновенно, а через минуту сна как не бывалось. А уж кажется, Пейерон так устал, за долгий день так намаялся и излазит всю гору. Но вот на рассвете пришел этот славный парень Бонифас и принес на руках Сюзанну. Ночью он не решился спуститься в долину. Можно было заблудиться на болоте. А кроме того, Сюзанна вывихнула ногу и не могла идти. Всю ночь на них лил дождь. Когда забрезил свет, тучи стали расходиться, холодный ветер подсушил на горе землю. Ах, какие они оба были жалкие, все в грязи, перепачканные, измученные. Бонифас все-таки поспал немного, но и во сне крепко сжимал рукой тоненькое запястье девочки, словно боялся, что она убежит от него, несмотря на вывихнутую ногу. Проснувшись, он пустился в обратный путь и все время нес Сюзану то на руках, то на спине. Он пошел самой дальней дорогой но зато пролегавший по более пологому склону, от края болота к часовне. Сюзан он прикрыл своей курткой, под конец она заснула у него на руках. Бонифас принес ее в замок, потом извинился, надо спешить на и ушел. Ему даже не успели ничего дать. Сюзанну знобила. Одна щека у нее была багрово-красная, другая бледная. Ее все трясло, И она не могла стоять, наверное, из-за вывихнутой ноги. Бланш с помощью Ивонны уложил ее в постель, хорошенько укутывала, положили ей к ногам грелку с горячей водой, дали выпить Грогу с коньяком. Потом все вышли, девочке надо было дать отдых. Отец поцеловал ее и поехал на станцию. В восемь часов Бланш зашла взглянуть на нее и ужаснулась. Девочка тяжело дышала, стонала. Старик де поставил ей под мышку термометр. Сорок градусов. тотчас же послали одного из батраков с фермы в Белоз за доктором Моро. Проснувшись, супруги Меркаде узнали все новости сразу. Возвращение Сюзанны, отъезд пиерона, болезнь девочки. Полетта бросилась к Денизе. Та еще нежилась в постели. Боже, как она была мила! Выслушав Полетту, она попросила. «Расскажи мне побольше об этом крестьянском парне. Вот герой. Вы наградили его?» «Ах, нет, не успели. Он сразу же ушел. Надо будет исправить эту ошибку. А что, если девочка умрет?» «Ну-ну, перестань. Так вот сейчас и умрет». Ивона и Паскаль встретились под кедрами. Оба сели на низкую, сгибавшуюся под их тяжестью, ветку и тихо покачивались. Небо опять было ясное. Вернулась хорошая погода и летняя жара. «Как, по-твоему, опасная у нее болезнь?» спросил Паскаль. «Из-за чего она заболела, как ты думаешь? Из-за меня? Да что ты, дурака, валяешь? Ты же знаешь, из-за чего». Они умолкли, подавленные бременем тайны, которые им надо было хранить. Оба задумались. Потом Паскаль сказал вполголоса. «Слушай, вон она. Пусть лучше думает, что это все из-за меня. Конечно, это вранье, но так будет лучше. Как ты думаешь, что у нее? Простуда? На горе, наверное, холодно ночью, да еще дождь лил. Замолчи, пожалуйста. Я бы и днем-то умерла там от страха. Лучше бы я сам ее нашел. Меньше было бы разговоров. А как бы ты ее донешь домой? Тут нужен взрослый мужчина. «Напрасно думаешь, я сильный». Паскаль обиделся, он с ненавистью вспоминал об Анифасте, об этом дерзиле, которого в деревне звали Безотцовщина, какой у него некрасивый приплюшнутый нос, а в Белозе, верно, вовсю чешут языки. После утреннего кофе и бессвязного, как всегда, разговора с Денизой, болтавшей всякую чепуху, Пьер отправился наполовину госпожи Пьерон справиться с здоровьем Сюзанны. Бланш встретила его без всякого капецства, и от этого сразу стало совсем другой, и Пьера это взволновало. До такой степени, что он обнял эту ненакрашенную, кое-как причесанную женщину с влажными следами слез на бледных щеках. Она высвободилась из его объятий. «Нет, Бланш, нет». Пьер позабыл и о Сюзане и обо всем на свете. Для него ничего не существовало, кроме сумасшедшего влечения от Бланш. Он был полон страсти в этот утренний час. Но госпожа Пиерон отстранилась и указала на открытую дверь в комнату Сюзанны. Девочка была без сознания и что-то тихонько говорила в бреду. Друг мой, прошептала Бланш, здесь, сейчас невозможно. В его ответе. Казалось, чисто мужская грубость и жестокость. Ах, вот как? язвительно сказал он. Я и забыл, что ваш супруг только что уехал. Даже не заметив этой циничной наснежки, она прошла в соседнюю комнату взглянуть на девочку, потом вернулась. Пьер уже успокоился. Извините меня, Бланш, не извиняйтесь. Подождем немного, потом я вам все скажу. Я столько передумала за эти два дня. Пьер вздрогнул. Он боялся понять ее. «Что ты хочешь сказать?» «Нет, я верно ошибся. Ослышался. Бланш!» Она покачала головой и вдруг торопливо подошла к окну. К крыльцу подъехал пустящий, торжествующий автомобиль. Из него вылез доктор Муро с термпыльникой в огромных очках. Он осмотрел больную, попросил рассказать, что с ней случилось, Что ж, поставить диагноз тут очень просто. Картина самая типичная. Воспаление легких. Ничего удивительного, пугаться не нужно. Только 6 дней опасных. А затем где тут можно вымыть руки? Вы меня извините, мадам Пирон, что я приехал только в 10 часов, но меня срочно вызвали к больной. Случаи, к несчастью крайне тяжелый, куда серьезнее, чем с вашей дочкой. Вы разрешите мне сказать два слова, мотье Меркадье? Пьер, сидевший один в гостиной, злой, охваченный нервным возбуждением, страхом и любовной тоской, вскочил на ноги, когда доктор Муро вернулся один. Ничего серьезного, доктор? Нет, как будто. Воспаление легких. От него можно выздороветь, можно и умереть. Я не о том хотел поговорить с вами. А как же, доктор... «С этой девочкой!» «Да не о ней речь!» «Должен сообщить вам неприятную весть!» «Нынче утром в альпийской гостинице скончалась ваша теща от эмболии!» «Поздно меня позвали!»